Умер местный дон Жуан. В отместку за его грехи жена похоронила его голым, но женщины, которых он любил, в благодарность купили ему костюм и тайком откопали гроб, чтобы его одеть. Смотрят, а в гробу пусто, лишь записка лежит. «Дорогие мои бледуньки, я через три могилы у молочницы Груни». Лорд справляет свадьбу. После свадьбы гости-холостяки идут в публичный дом и застают там лорда. Они потрясены, сэр, почему вы здесь? Ведь у вас молодая красавица-жена. Крошка так устала, что сразу же уснула. Стоило ли будить ее из-за каких-то нескольких фунтов? Рефери считает один... «Два, три...» «Слушай!» — шепчет секундант лежащему боксеру. «До восьми не вставай!» «Хорошо!» — отвечает тот. «А который час?» Семейная идиллия. Муж читает газету, жена вяжет. У ее ног лежит пес, в камине пылает огонь. Жена говорит мужу, «Умоляю тебя!» Не говори «да, дорогая», всякий раз, когда пес зарычит во сне. Капитан тонущего корабля спрашивает у пассажиров, «Кто из вас знает все молитвы?» «Я», — отвечает один, — «ну и чудесно, а то у нас не хватает одного спасательного круга». «У меня был прекрасный почтовый голуб, и что же с ним случилось?» Погиб при исполнении служебных обязанностей. Как? Его пришибли на почте, когда ставили печать. Смит сидел за завтраком и просматривал газету. Вдруг он остолбенел. В газете было напечатано объявление о его смерти. Он сейчас же позвонил своему другу. «Алло, Джон, ты читал объявление о моей смерти?» «Да», — ответил Джон, «кстати». «Откуда ты говоришь?» Звонит телефон. Трубку п о д н и м а е т отец трех дочерей. Не успел он открыть рот, как голос в трубке ласково спросил. «Это ты моя лягушечка?» «Нет, — говорит отец, — это, — говорит, — владелец пруда». На тонущем корабле один из пассажиров спрашивает капитана, «Далеко ли отсюда до земли?» — Одна миля, — мрачно отвечает капитан. — А в каком направлении? — По вертикали. — Хотел бы я иметь столько денег, чтобы мог купить слона. Зачем тебе слон? Слон мне не нужен. Мне нужно столько денег. Один фермер звонит соседу. Такому же фермеру Джексон, скажите, ваша лошадь курит? Вы что, с ума сошли? Конечно, нет. Тогда, значит, ваша конюшня горит. В Америке провели статистику, по каким причинам мужчины ночью встают с постели. Первое — 5%, чтобы сходить в туалет. Второе — «Двадцать процентов, чтобы идти на работу. Третье и семьдесят процентов, чтобы одеться и идти домой. Лорд спрашивает слугу. «Скажите, Джеймс, каких лошадей вы предпочитаете?» «Видите ли, сэр, когда я еду на вороной, мне почему-то хочется скакать на серой. А когда на серой, то думай о вороной. А каких женщин вы предпочитаете, Джеймс?» Блондинок или брюнеток? Видите ли, сэр? Не надо, Джеймс. Я понял. Машинист п о л и ж с к о г о экспресса видит издали...